глава С Бломфельдом я не встретилась ни завтра, ни послезавтра, ни даже через неделю, за время которое успела почти привыкнуть к новой жизни. Насколько только можно было привыкнуть к еде из глины и родниковой воде, всем вкусностям, на какие только мог рассчитывать голем в академии, и к себе в роли безвольной прислуги. Каждый мой день начинался одинаково с раннего подъема и пробежки в покое хозяина с завтраком. И заканчивался как под копирку. Я падала на кровать и проваливалась в темноту, даже не зная, спят ли вообще големы. Как-то спросить было некогда, да и ни у кого. У подобных мне такие вопросы вызывали бы подозрения и удивления, а с миссис Хопкинс, как назло, мы ни разу не оставались наедине. А когда я делала попытки встретиться с ней в ее кабинете, Женщина не оказывалась на месте. Впрочем, это было неудивительно. Радовало только то, что тристон по всей видимости, решил не обращать на мой персону особого внимания, хотя мне то и дело казалось, что стоило мне отвернуться, как мужчина принимался рассматривать меня, словно старался разглядеть нечто ему непонятное. Но как ни пыталась я поймать хозяина на подобном подсматривании, в итоге решила, что это только моя разыгравшаяся фантазия так как Девир всегда оставался неизменно холодным и равнодушным. Жизнь в Академии резко изменилась через несколько дней в одно прекрасное утро. Все вокруг оказались жутко заняты. В общежитии начались приготовления к приему гостей, и уже через сутки я поняла, что происходит. Они прибыли верхом на драконах. В то утро я спустилась на кухню по звонку де Вира и пока ждала, когда Тильда соберет поднос, стояла у стены, чтобы не мешать поварятам, сновавшим туда-сюда по просторному помещению, где запахи перемешались и почти не казались аппетитными. Все столпились у плиты, когда раздался этот рев. Я, вздрогнув, обернулась и стремглав бросилась к окну, ожидая увидеть Дрейга и признаться, удивленная тем, что тристон не дождался завтрака. Но вместо громадного черного дракона Простор неба перекрыли чужие крылья. А ревела так, словно крик Дрейга помножили втрое или усилили магией. На самом деле все оказалось проще. Дракон в небе был не один. Несколько совершенно разных чудовищ и похожих, одновременно не похожих на Дрейга, тяжело плыли по небу, напоминая грозовые тучи, напитанные влагой непролитого ливня. Я уставилась на них, пытаясь все разглядеть через окно но звери быстро скрылись из виду, опустившись у ангара, там, где обитал дракон Девира. Залюбовавшись сказочными существами, я и не заметила, что за моей спиной толпятся поварята. И даже Тильда оставила свое излюбленное место у плиты и подошла ближе, с интересом глядя в окно. «Гости прибыли!» — проговорила она и отвесила легкий подзатыльник первому из поварят. «Хватит в окна пялиться. Господа есть хотят. А ну, живо за работу!» «Гости?» — спросила я. Тильда не ответила. Она вернулась к плите и подозвала одного из помощников. Тот уже расставил на подносе приборы, налил тяжелый чайник чаю и ждал, когда повариха даст сигнал поднести блюдо. «Наездники драконов приехали для состязания за кубок лучшего наездника», — бросил мне один из поварят. «Важный, как все подростки во всем мире, будь то магический или мой техногенный». Невольная усмешка ощутимо тронула губы. «Господин Девир уделает этих гостей», — сказал еще один из поварят. А вошедшая на кухню Элина приветливо помахала мне рукой и подошла ближе. «Слышала рев?» — спросила она, сверкая глазами. «Вот и не скажешь, что голем, на вид совсем живая девушка». «Видела», — кивнула я, вспомнив короткий разговор, произошедший между Тристоном и другими адептами в холле общежития. Тогда они предрекали победу Девиру и были уверены в своих предположениях. «Клэр, завтрак для нашего будущего победителя готов. Скорее неси его лорду Девиру!» – обрывала наш разговор Тильда. Я повернулась к поварихе и увидела, что поднос действительно полон. Под куполообразными крышками скрывались блюда – пышные омлеты, гренки с сыром. А еще блины с вареньем и прочие вкусности мне, голему, неинтересные. «Клэр!» — повторила грозно женщина, и я, кивнув тильды, поспешила к ней. тристон в то утро казался мне еще более холодным и сдержанным, чем прежде. Спокойно кивнул, пока я расставляла перед ним блюдо, но, вопреки ожиданию, не приказал удалиться, а велел дождаться, пока поест, чтобы я сразу забрала грязную посуду. «Не желая мешать магу!» прошла к окну и бросила взгляд в сторону ангара, заметив, что там, перед зданием, остался только один дракон. Он был полной противоположностью Дрейгу, с огненно-красной толстой шкурой и большой головой, украшенной наростом, похожим на гребень. Я разглядела и людей, совсем маленьких с такого расстояния. Красный дракон выражал нетерпение, качал головой, осматривался, словно человек, и явно не желал заходить в ангар. Я даже забылась на время, следя за тем, как люди пытаются то ли уговорить, то ли заставить Красного войти внутрь. И кажется безуспешно. «Его зовут Огнедышащий». Голос Тристана заставил меня вздрогнуть и вспомнить о том, где я нахожусь. Подобравшись, обернулась к магу, но он продолжал есть, даже не глядя в мою сторону. «Огнедышащий?» — повторила я тихо. «Да». Отличный и очень быстрый дракон. Думаю, он заставит нас с Дрейгом попотеть. Бросил тристон и, наконец, соизволил взглянуть на меня. Но как-то снисходительно, как родитель смотрит на неразумное дитя. «А сколько всего у вас будет противников?» Спросила я, пользуясь разговорчивостью мага и относительно благодушным настроением. «Достаточно». Обронил он, но вот взгляда не отвел, продолжая смотреть. Словно пытался компенсировать все те дни, когда не обращал на меня внимания. Или обращал не больше, чем на мебель. «И как они поместятся там все?» Удивилась я. «Здание, конечно, большое, но мне кажется, для драконов нужен простор». «Поместятся», — кивнул Девир и прищурил глаза, несколько задумчиво глядя мне в лицо. «Магия расширения увеличивает пространство. Или ты никогда прежде не видела такого?» «Не видела», — ответила я быстро и, опомнившись, добавила. «Слышала о таком, но у нас в Академии никто не показывал нам подобные ангары. Да и магия нам не подчиняется, вы сами знаете, милорд». Тристан отставил прочь под нос, смерил меня взглядом и поднялся. А когда маг шагнул по направлению ко мне я невольно отступила. Сначала на шаг, затем еще по мере того, как мужчина приближался. Синие глаза горели удивительным пламенем, и мне отчаянно захотелось укрыться от них. Спрятаться, сунув голову как страус в песок, только бы не видеть Девира. Но он был иного мнение Подошел ближе, почти вплотную, заставив меня прижаться к подоконнику, а затем перевел взгляд и посмотрел туда, где прибывшие гости безуспешно пока пытались поместить красного дракона внутрь здания. Кажется, я даже задержала дыхание, когда наши тела, самую малость, но соприкоснулись. Но сам Дэвир и глазом не моргнул, продолжая смотреть за мое плечо. «А хочешь взглянуть?» Вдруг спросил он, и я покосилась на Тристона, а маг будто в тот миг и сам удивился сорвавшимся с губ словам. Но выражение удивления сменилось решительностью, и я с каким-то радостным отчаянием поняла, что от своих слов он не откажется. А потому хватило из-за предложение хозяина, кивнув так азартно, что это вызвало усмешку на красивых губах мужчины. «Конечно хочу, милорд». «Тогда пойдем». Он отступил назад, и я облегченно вздохнула. «У тебя есть что-то приличное надеть?» он Вдруг спросил Дейвир, но я покачала головой. «Я хотела с вами поговорить об этом, сэр» выпалила жарко, и Тристен снова усмехнулся. «Черт», — проговорил он, — «женщины даже в облике голема всегда остаются женщинами. Видимо, это не зависит от обстоятельств». «У меня совсем нет одежды, только то, что выдали в общежитии», — добавила я быстро. «Я решу этот вопрос, но пока накинь что-то и пойдем». Вспомнив о том, что придется сбегать в мою комнатушку и взять накидку, я кивнула, ринувшись вперёд хозяина. Тристон ждать меня не стал, видимо, решив, что на сегодня и так перевыполнил план по доброму отношению к девчонке Голему, и догнала я его уже в холле почти на самом пороге. Так что выходили из общежития мы вместе. Я в нелепой накидке мой хозяин в тяжелом плаще, подбитом мехом, выглядевший при этом весьма важно. Пристроившись позади мага, пошла, глядя на приближавшийся ангар, и по мере нашего продвижения тот рос, а вместе с ним приближался и красный дракон, оказавшийся совсем не таким маленьким, как мне показалось из окна, хотя он все равно уступал размерами черному дрейгу. Не высовывайся. Бросил мне Тристан, и через пару минут мы оказались перед ангаром, где с десяток человек суетились вокруг упрямого дракона, явно не желавшего заходить внутрь незнакомого здания. Высовываться я и без его слов не собиралась. застыла за широкой спиной молодого мужчины, почти скрывшись от посторонних глаз. А сам довер спокойно взглянул на чужого дракона и обратился к его погонщикам. «А где вилка, господа?» Мужчины, занятые уговорами этого чудища, не сразу заметили нас и, лишь услышав голос Тристона, обернулись. Да так резво бросились кланяться, что я даже удивилась. Зато сразу поняла давира знают и уважают. Или преклоняются перед его родом, или что тут в почете у магов. Милор Дэвир. Один из мужчин, под черным камзолом которого олела красная рубашка, поднял голову. Рад встреча с вами. А наш господин прибудет позже, важные дела задержали его в дороге. Огненный дракон тоже обратил на нас внимание. Я невольно сжалась за спиной Тристона, когда чудовище повернуло к нам морду. Смерила оценивающим гастрономическим взглядом, после чего, раскрыв гигантскую пасть, издало такой рев, что захотелось присесть на корточке и обхватить голову руками. Почему-то Дрейк не вызывал у меня такого ощущения. А этот дракон казался более опасным, несмотря на меньшие размеры. И только Девир его явно не боялся. Он остался стоять, пока существо проревело свою громоподобную сиренаду и лишь после обратился к погонщикам. «Я могу помочь проводить огнедышащего в загон», — произнес он. Мужчины переглянулись. Я осторожно выглянула из-за плеча Тристона, успела увидеть надежду и облегчение, промелькнувшие на их лица. «Мы будем очень признательны вам, милорд», — снова бросились кланяться погонщики, а дракон принялся разворачиваться к нам всей своей немаленькой тушкой видимо, желая познакомиться поближе. И мне от этих его маневров стало дурно. Я уже совсем не радовалась прогулке и предложению Девира. Не думала я, что будет так страшно. Мне казалось, что я стою с целым домом вражды и злобы. В глазах дракона светился ум, но он совсем не походил на то, что я заметила у Дрейга. Если черный дракон изучал и развлекался, проявляя простой интерес, то красный, Ох, не нравился мне его взгляд. И глаза такие, словно два угля, которые не греют, а обжигают. Незаметно для самой себя ухитрилась вцепиться руками в плащ Девира, но он даже не шелохнулся и не велел мне отпустить его, что придало смелости и уверенности в том, что Тристан не даст в обиду своего голема и не позволит оставить от нее груду черепков или даже песка так как сильно сомневаюсь, что после тесного знакомства с такой громадой от мелюзги, подобное мне, что-то вообще может остаться. Тристан тем временем поднял голову и посмотрел на дракона. Красный монстр открыл пасти пыхнул дымом, отчего мне всего на миг почудилось, что чудище прежде успело проглотить локомотив. «Разойдитесь», — приказал погонщикам Девир, и мужчины медленно попятились в сторону, не спеша совершать резкие движения. Я была качнулась следом, отпустив плащ хозяина, но он бросил. «Ты стой на месте, Клар, и не бойся». Драконы, как и всякие звери, чувствуют страх. Сглотнув кивнула, хотя маг никак не мог увидеть это движение. Место за его спиной пока казалось мне самым безопасным. Я рассудила так, что раз Тристан в состоянии справиться с Дрейгом, то этот красный ему будет по зубам но все же опасалась, как бы что-то пошло не так. С моим везением этого вполне стоило ожидать. И тем не менее я с интересом принялась наблюдать за действиями Девира, который сделал спокойный шаг навстречу дракона, при этом не отводя от него взгляда. Я скользнула тенью за магом, стараясь держаться так, чтобы не привлечь к себе внимание красного. А погонщики уже застыли по сторонам в относительно безопасной близости от ангара. Я приготовилась к чему угодно, но только не к тому, что услышала. Мне казалось, что тристон будет использовать магию для того, чтобы подчинить себе дракона. Возможно, каким-то образом воздействовать на хищника, но вместо этого Дэвир заговорил. в Первую минуту я даже опешила, уставившись на мужчину во все глаза. Потому что маг принялся издавать странные звуки, больше похожие на сдавленный рев дракона и красный зверь с интересом уставился на человека под своими лапами. «Неужели он говорит над драконием?» — догадалась я. Огнедышащий заревел, видимо, отвечая Тристона, а затем разъявил пасть и дыхнул пламенем. Я даже испугаться не успела, когда поняла, что пламя обтекает нас с магом, словно мы стоим под стеклянным колпаком. И даже жара не ощущается. Вот только руки Девира скинуты вверх, и он уже не говорит на жутком драконем а кричит, и в этом крике я различаю угрожающие нотки. Красный перестал палить огнем и закрыл пасть. Тристан сразу опустил руки, и, как я поняла, защитный купол исчез, а сам маг сделал еще один шаг, встав прямо у лап дракона. Погонщики молчали. Когда сказочный хищник дыхнул на нас пламенем... Они заметно переместились еще дальше и явно не торопились вмешаться и помочь магу. Я даже успела подумать о том, почему хозяин красного дракона не прилетел вместе со своим питомцем, если тот настолько агрессивен к чужим. Это было с его стороны непозволительно, с моей точки зрения. Что думал по этому поводу Тристан, я не знала и не спешила спросить. «Ахараау!» Уже достаточно громко ревущим голосом произнес Девир, и дракон пыхнул дымом, полив им так щедро окрестности, что на долю минуты мы оказались будто бы в густом тумане, где я не могла разглядеть даже стоявшего впереди хозяина. «Упертая скотина!» — уже на нормальном языке проговорил Тристен. «Милорд, я боюсь!» — выпалила, протягивая руку вперед и касаясь плеча мага. Он тихо выругался, и я услышала, как тишину прорезал удар ладоней. Хлопок заставил меня вздрогнуть на тумана, словно и не было. Он рассеялся быстрее, чем я успела моргнуть, и почти сразу увидела над своей головой красную, здоровенную морду дракона. Огнедышащий смотрел именно на меня. Наклонившись так низко, что я могла протянуть руку и прикоснуться к его морде. Из приоткрытой пасти струился дым а белые клыки, торчавшие из нижней челюсти, выглядели довольно устрашающе. «Сэр!» — пискнула глядя в красные глаза дракона и не замечая вокруг себя ничего, кроме этого взгляда, наливавшегося кровавым цветом. Определенно, красному я не нравилась. Взгляд Крылатого был неприятным и злым, но Тристон произнес еще какое-то сдавленное слово на чужом языке и на этот раз достиг нужного результата. Дракон медленно поднял голову, распрямившись во весь рост и бросил на нас недовольный взгляд, качнулся и развернулся всем корпусом в сторону распахнутой двери загона, который я по-прежнему мысленно называла ангар. «Вот и умница!» — похвалил крылатого мака, затем сделал едва заметный жест рукой, и погонщики ринулись следом за драконом в здание. И лишь когда зверь исчез в темноте, а следом за ним его сопровождение, тристон обернулся ко мне. Посмотрел внимательно и сказал, «Пойдешь внутрь». После знакомства с красной тварью мне как-то совсем расхотелось идти в темноту. Но было что-то в глазах мага, что заставило меня кивнуть и ответить короткое «да», после чего он усмехнулся и направился к двери, даже не оглянувшись, чтобы проверить, иду ли я следом а я шла. Боялась, подрагивала от ужаса, вспоминая жуткого дракона, и шла. Внутри нас окутала тьма, но я не успела испугаться, сделала еще два неуверенных шага следом за магом и внезапно застыла, когда в глаза ударил яркий дневной свет, а вместо темноты перед взором открылось небо. Чистые, бесконечные, с вершинами каких-то остроконечных горных пиков, что поднимались вдали. Под ногами оказалась сухая почва. Треснувшая под жарким солнцем земля была испещрена рытвинами. Тут и там росли колючки, словно мы переместились куда-то в жаркую пустыню или нечто подобное. Но даже не это поразило меня, а драконы. Несколько парили в небе. Могущественные существа распластались над нашими головами, они ловили ветер, кружили, кричали и продолжали свой полет, то улетая дальше к далеким пикам, покрытым, как я подозревала, снегом, то возвращаясь назад. «Какая красота!» — проговорила я. Рядом что-то тяжело взмыло в воздух. И я повернула голову, успев заметить, как разбежались в стороны погонщики красного дракона, когда тот взлетел в небо. Удары его широких крыльев подняли пыль, толкнули в бок. Я едва устояла на ногах и то лишь с помощью триста, но успевшего схватить меня за руку и дернуть к себе. Он на несколько секунд, продлившихся целую вечность и ничтожно коротких, прижал меня к своему боку, а затем быстро выпустил. Едва красный ящер оказался высоко над нами так что колебания воздуха от взмахов его крыльев больше не свалили с ног. Несколько погонщиков поднимались, отряхиваясь земли. Паре самых стойких удалось остаться на ногах, и они теперь помогали товарищам, а дракон, присоединившись к остальным, залил темным бурым пятном на фоне яркого синего неба. Девир отпустил меня и даже сделал шаг в сторону, словно стремясь увеличить расстояние между нами. Видимо, ему претила мысль о том, чтобы касаться голема лишний раз. «Но как?» Все же не удержалась я от вопроса, и тристон взглянув на меня, быстро ответил. «Магическое расширение пространства. Иначе как бы мы поместили здесь всех драконов? Эти существа любят летать. Они не рождены для тесных клеток». Резкий драконий крик раздался над нашими головами, одновременно с огромной тенью, накрывшей землю. Я прокинула вверх голову и не удержалась от улыбки, когда поняла, кто это прилетел поприветствовать своего хозяина. «Дрейк!» — проговорила я еле слышно. Дракон, будто отвечая на мой зов, снова закричал и сделал круг почета. Остальные драконы, как я успела заметить, отлетели дальше, явно не желая соперничать с Черным и уступая ему пространство неба. Красный уселся на ближайшей вершине и тоже закричал, но Дрейк даже не обратил на новенького ящера внимания. Описав еще один величественный круг, он принялся опускаться вниз, и снова погонщики отбежали в сторону, и снова поднялась пыль и песок, вынуждая закрыть лицо. Лишь когда дракон приземлился совсем рядом, я решилась и убрала руку, взглянув на черную громаду, возвышавшуюся перед взором. Дрейк. Девир шагнул вперед, протягивая руку к своему любимцу, и дракон медленно опустил голову, потянувшись к ладони мага, позволяя ему коснуться черной блестящей морды. И, глядя на все это, я не боялась. Знала, что дрейк не причинит вреда ни мне, ни тем более тристану А потому осмелев, воспользовалась случаем и рассмотрела это милое чудовище, радуясь, словно малое дитя. Девир погладил дракона и внезапно, обернувшись ко мне, произнес. Хочешь потрогать его? Право слово, сегодня хозяин удивлял меня все больше. Что с ним произошло? Откуда такая непосредственность и добродушие? Теряясь в догадках, я все же кивнула, и когда маг поманил меня, достаточно резво прыгнула вперед. Ощущая себя девчонкой, получившей долгожданный подарок. Дрейк фыркнул, наблюдая за тем, как я приблизилась, но не шевельнулся, даже когда я медленно подняла руку и потянулась к здоровенной морде. От волнения сердце билось где-то то в ушах, то в пятках. «Смелее, Клэр!» Тристен как-то неожиданно оказался рядом. Его рука взяла мою, и через миг... Я ощутила кожей ладони чешую Дрейга, пышущую жаром. Ой! Только и проговорила я о дракон, снова фыркнул, словно его позабавила моя реакция. Тристан стоял рядом, наши тела соприкасались. Едва-едва, но мне чего то стало жарко. Будто я была самым настоящим человеком, а не глиняной служанкой мага. В тот миг... Я чувствовала себя очень живой. Рука Девира, морда Дрейга и мое сердце, бившееся так быстро, так стремительно, что я боялась, как бы этот гул не услышал хозяин. Может, рассказать ему все то, что поведала Бломфельду? Мелькнула идея, но голос тристана прогнал мои мысли. Отвлек. «Удивительно, но ты нравишься Дрейгу», произнес он убрал свою руку. Моя же осталась на драконьей морде. «Почему, милорд?» Повернула я лицо к Девиру. Тристан передернул лениво плечами. «Он терпеть не может големов!» Последовал ответ, и я резко убрала руку, сообразив, на что намекает маг. «Прежде я не заводил глиняных слуг из-за Дрейга», продолжил мужчина, заложив руки за спину и глядя на меня то ли с насмешкой, то ли серьезно. Так и норовил их спалить. Но ты особенная, Клэр. И чем больше я слежу за тобой, тем больше понимаю свою правоту». Он чуть наклонился вперед и, не разрывая зрительный контакт, добавил. «Поломанное или дело в чем-то другом?» «Я ответить не успела. Нет, даже подумать не успела». Как мы услышали, дикий рев, а затем воздух дрогнул, поднимая пыль. Темная тень промелькнула в небе и что-то с силой ударило черного дракона в бок, отчего Дрейк зарычал и поднялся на ноги, заметив обидчика, который, совершив нападение, уже отскочил в сторону с проворством, неожиданным для такой туши. Взгляд триста наметнулся к чужому дракону, а его собственный издал такой громогласный рык. Что впору было затыкать уши, и на несколько секунд я лишилась слуха, успев увидеть только как шевельнулись губы дэвира и дернулся кадык на его горле. Мужчина что-то крикнул, я не услышала. Для меня вокруг все стихло, зато Дрейк остался на месте, хотя я видела, что черный ящер был готов вцепиться в глотку обидчику. Видимо, его остановил приказ Тристена. Я мотнула головой, пытаясь вернуть себе слух. Маг бросил на меня быстрый взгляд, поднес руку к моему лицу и провел ладонью, задев нос. После чего звуки вернулись, ринувшиеся на меня, зазвучав еще более громко, чем прежде. Драконы ревели. Дрейк ворчал, а остальные что-то вопили, сидя на своих вершинах на сестах. И только напавший оставался на месте, приняв позу, которая почти кричала о том, что дракон готов к бою. Он вскинул крылья, растопырив их и заслоняя собой горизонт, низко пригнул голову и, дыша дымом, с вызовом посмотрел на Дрейга. «Что происходит?» — спросила я, не ожидая получить ответ. Погонщики Алого Дракона не спешили вмешиваться, и мне казалось, что они готовы ринуться прочь от назревавшей драки гигантов. Но то ли присутствие Дейвира, то ли ответственность за своего подопечного удерживали их на месте. А дракон Задира, подрагивая крыльями, продолжал глухо рычать, вызывая Дрейга на поединок. Его мощный хвост проделал в воздухе круг, как бывает у нервного кота, и ударил по ближайшей скале, осыпав часть камней, которые с грохотом полетели вниз, прямо к лапам существа. Черный было отдернулся вперед, оскалив острые клыки, но ему не позволили совершить задуманное. «Нет, дрейк крикнул Тристан. Черный дракон ощетинился. Он явно не собирался сдаваться. Посмотрел сначала на хозяина, потом на противника. Я тоже взглянула на того, кто посмел подло ударить Дрейга и вспомнила, что видела его рядом с Алым, прежде чем дракона завели в загон. Этот зверь был намного больше красного. Массивный, увенчатый острыми уродливыми наростами, с пастью размером с легковой автомобиль, полный клыков, похожих на заостренные сабли и вот теперь он вознамерился затеять драку что то здесь было не так дрейк тристастон усилил голос магии и крылатый монстр опустил лапу прижавшись всем телом к земле словно приглашая хозяина подняться на свою спину и тристастон не стал медлить лишь толкнул меня в сторону коротко виев отойди как можно дальше клэр после чего решительно вступил на лапу дрейга и с удивительным проворством поднялся на спину дракона, присев между острых наростов, образовавшихся рядом с шеей чудовища, нечто наподобие сиденья, словно созданного самой природой. Я поспешно отошла к погонщикам, не отрывая взгляда от триста на которой на спине дракон оказался совсем крошечным. Но то, как уверенно он вел себя с этим мощным зверем, заставило меня невольно зауважать мага, Поймав себя на мысли, что против своей воли любую с Девиром, я отступила еще на шаг, следя за тем, как два дракона встали один против другого. «Да что происходит?» — сорвалось с губ. Один из погонщиков, стоявший поблизости, обратил на меня внимание. Посмотрев бегло, но с интересом, а затем перевел взгляд на драконов и произнес. «Они звери, мисс!» Сами знаете, как бывает, когда новый самец приходит на чужую территорию. «И как бывает?» — уточнила тихо. «Драконы пытаются установить свои правила утвердиться в правах на новую, как им кажется, территорию», — ответил погонщик, и больше мы не разговаривали. Оказалось, не до того. Потому что драконы бросились друг на друга. Я в первый момент не поняла, почему Тристан не остановит Дрейга. Это было просто безумием допустить схватку перед соревнованиями. А что, если драконы поранят друг друга? С такими-то зубищами они явно не в словесности намерены упражняться. Не станут просто рычать друг на дружку, чтобы доказать, кто громче. Все же драконы даже разумные, не люди, они хищники. А у хищников разговор короткий, здесь побеждает сила. Эти двое были настроены биться и не на шутку, если только Девир не сможет остановить наглеца. Но Тристон, кажется, не собирался усмирять своего дракона, и мне оставалось только следить за происходящим с относительно безопасного расстояния. Драконы сошлись. Алый, сидя на вершине в отдалении и тоже следивший за происходящим, запрокинул голову и издал короткий рык, который подхватили остальные драконы. Те, что летали, опустились вниз. Казалось, предстоящая схватка интересовала их не меньше, чем людей. Драконы не приближались к противникам. Опускались кто на вершины, кто просто на землю, и застывали, глядя, как Черный Дрейк, явный хозяин этого загона, несся на своего противника с намерением поставить на место зазнавшегося ящера. Синяя чешуя сверкала на солнце, когда задира распахнув крылья, ударил в Дрейга волной воздуха, поднимая пыль с очевидной целью ослепить врага. на Дрейг меня удивил, когда выставил перед головой одно крыло, защищаясь от песка. Так сделал бы человек, закрывшись рукой. Короткий рев и синяя бестия прыгнула вперед, целясь в глаза Дрейгу. Я даже охнула и подпрыгнула вместе с черным драконом, встретившим синего ударом лапы. «Что это за чудище такое?» Переместилась я ближе к погонщикам. «Черногриф», — быстро ответил тот. Его хозяин выпустил дракона и отправился в академию. «Но разве так можно, зная, на что способен его зверь?» Возмутилась я. «Он же чуть Дрейга глаз не лишил». «В загонах они такое случается», — ответил разговорчивый погонщик, а драконы тем временем сошлись морда к морде. Ударились так, что в первый миг я испугалась, как бы Тристан не сорвался со спины любимца. Но Макс сидел на спине Дрейга, словно часть дракона, и явно не собирался падать вниз. «Марко!» — услышала я крик одного из погонщиков. «Отправьте кого-то за господином Сибером! Пусть немедленно придет сюда, пока его дракона еще можно спасти!» «Да, сэр!» — прозвучало в ответ, и самый молодой из погонщиков бросился прочь в то время как мы остались на месте следить за схваткой двух громадин. Слова погонщика заставили меня призадуматься. Получалось, что Дрейк вполне может убить своего противника, ведь именно на это намекал мужчина, или я что-то неправильно уловила в сути его короткого приказа. Расширившимися от ужасающего восхищения глазами, посмотрела на драконов, отмечая, что синему не терпится напасть снова. Его голова, расположившаяся на длинной шее, то поднималась, то опускалась вниз. При этом ящер издавал пугающие звуки, от которых по спине пробегала дрожь. А вот Дрейк вел себя обманчиво расслабленно. Да, красные глаза дракона следили за противником, но он словно присматривался к синему, пытаясь понять тактику боя напавшего. Но, возможно, за всем этим стоял Тристан. Я была уверена, что именно маг удерживал черного дракона от атаки. Возможно, тянул время, ждал, когда приведут хозяина этой злой громадины. Но синий не выдержал первым. Дернулся всем телом. Саблеподобные зубы клацнули в опасной близости от Девира, и я, не выдержав, вскрикнула. Но маг издал странный приказ голосом усиленным магией. Я расслышала непонятные слова, перекричавший рев дракона, но не поняла их смысла, так как Тристан говорил на чужом, неведомом мне языке. Дрейк проворно развернулся, что было непостижимо для его мощного тела, и нанес удар. Его хвост, словно черная змея, увенчанная гребнем, ударил синего по растопыренным лапам. Сбил с ног. Синий закричал, раскрыл крылья, пытаясь удержать равновесие, но не сумел. Слишком сильным был удар, и дракон повалился на бок. Почти сразу, фыркнув пламенем, перекатился тяжело поднялся на лапы, обращенный мордой к Дрейгу, который не спешил нападать снова. «Аккаран!» — крикнул Девир. Я покосилась на погонщиков. Хотела спросить, что означает это слово, но они с напряжением вглядывались в поединок и уже не обращали на меня внимания, так что я вряд ли была бы услышана. Тристен не собирался убивать синего дракона, хотя и я это видела и понимала вполне мог. Не он, конечно, но Дрейгу это было по силам. Мак тянул время, и мне мысленно захотелось зааплодировать ему. Даже ладони зачесались, но я лишь сжала руки в кулаке, обратив внимание, что неугомонный синий дракон опять рвется в бой. Только хвала всем существующим богам моего мира и этого, дракон не успел напасть снова. Дернулся было, когда в ангаре прозвучал такой дикий крик, что даже Девир обернулся на голос. Обернулась и я, заметив, что из темноты загона, там, где клубившиеся пары магии скрывали высоченную дверь, появились люди. Впереди шел уже знакомый мне господин. Я столкнулась с ним на лестнице, и он был тем, кто помог мне донести поднос. А вот за ним шли мужчины, совершенно незнакомые один из них был высок и молод в тяжелых нарядных одеждах и плаще развивавшимся от стремительного шага с волосами оттенка хмурого неба таких не бывает в жизни да я видела тех кто перекрашивал свои волосы в непонятные и неестественные цвета, но здесь создавалось четкое ощущение правильности и я поняла что это его собственный цвет волос вот только удивляться не стало понимая что магический мир может преподнести немало сюрпризов и это лишь крошечная его часть за магом шагали погонщики они так г разительно отличались от тех которые присматривали за красным драконом что я невольно прониклась к ним опасливым уважением рослые мужчины смотрели на загнанного дракона и на представившую картину застывшего поединка без тени страха дэир что то сказал дрейгу и тот сделал два шага в сторону открывая синего дракона глядевшего злой недовольно на тех, кто посмел прервать бой. Но когда глаза воинственного чудища остановились на синеволосом маге, он резко застыл и опустил поспешно голову, словно признавая свою вину. «Девир, благодарю!» Синеволосый вышел вперед, обогнав уже знакомого мне мага. «Дальше я сам!» Добавил он, и не глядя на тристана смело и решительно подошел к синему дракону. Следом за ним прошли погонщики, и я не успела и глазом моргнуть, как увидела в их руках длинные кнуты, возникшие словно из воздуха. Дракон посмотрел на хозяина и отступил назад, словно не он был огромным и сильным существом, а тот, кто стоял перед ним, запрокинув голову и глядя вверх на присмиревшего драчуна. Тристан тем временем спустился с Дрейга. Черный дракон опустился на брюхо, протянув лапу, чтобы магу было удобнее сбежать на землю, а после снова распрямился, но по знаку Девира взвился в воздух, подняв облако пыли. Синеволосый маг от пыли отмахнулся, выставив в сторону Дрейга руку, и я увидела, как пыль и песок ударились о незримую преграду и осыпались вниз. сибер Тристен накликнул молодого мага, и тот с явной неохотой повернулся на зов. Затем, словно спохватившись, поклонился, но в его поклоне было больше пренебрежения, чем приветствие. Девир сделал вид, будто не заметил этого, хотя я увидела, как на его губах вспыхнула кривая усмешка. «Что с твоим драконом, Сибир?» Девир подошел ближе и, синеволосый, отвернувшись от своего питомца, шагнул навстречу к моему хозяину, успев сделать знак рукой погонщикам. В воздухе Я увидела, как, опускаясь на лапы и бока задиры, они оставляют за собой след яркого синего пламени. При соприкосновении с толстой кожей дракона от удара сыпались искры и наказуемый взревел, попятившись назад. Не отдавая себе отчета в глухом порыве, кинулась вперед. Слова вырвались из горла прежде, чем я смогла что-то понять и успеть остановить их. Но гнев на погонщиков был сильнее остальных эмоций. нет — крикнула я. — «Не надо его бить!» И почти сразу попала в зону внимания Синеволосого. Он застыл на месте, бросив на меня взгляд и сдвинув брови. На лице молодого мужчины подступил гнев и недовольство. Он было вскинул руку, направив ее на меня, когда застыл, не сделав того, что, по всей видимости, хотел. Тристан вышел вперед, закрывая меня с собой. И я, даже не видя его лица, поняла, что маг разозлился от жеста Сибера больше, чем от схватки драконов. Странно он все-таки. И ведет себя переменчиво. Но в данный момент я была благодарна Девиру за помощь, понимая, что снова поступила опрометчиво, попытавшись защитить дракона. Не мое это было дело. Но как удержаться, когда бьют животное, пусть и даже такого опасного хищника? Зато сразу мелькнула мысль о том, что я догадываюсь, почему синий такой злобный. Видимо, дело в хозяине. С каких это пор големам позволено подавать свой голос в присутствии магов? Синеволосы безошибочно определил мое положение при Тристоне. Подошел, мрачно глядя на меня. Мне бы сжаться, опустить голову и покаяться, но не вышло. Взгляд Сибера встретила ответным, прямым. Возможно, за спиной Девира я чувствовала себя слишком защищенной, хотя я не была уверена, что в итоге не поплачусь за свою выходку. «Это моя служанка, и не тебе наказывать ее, Сибир!» Тристен руки опустил, но от меня не отошел. Так мы и стояли. Я за широкой спиной мага, едва высунувшая нос, чтобы видеть синеволосого, и сам Сибир, сверкавший темным взглядом крайне злой как и его неуравновешенный дракон. «Ты слишком много позволяешь своим слугам», посмотрел на Девира синеволосый. «Плох будет тот король, который слишком мягок с подданными». «Злость порождает злость», быстро ответил тристон А погонщики, продолжавшие избиение бедного дракона, кажется, даже не обратили внимания на мой крик я в отчаянии закусила губу, понимая, что все оказалось напрасным. Но Девир пришел на помощь несчастному дракону, бросив спокойно. «Останови своих погонщиков, пока не остался без дракона!» Сибир обернулся назад и крикнул короткий приказ, видимо, сообразив, что те и вправду могут перестараться с воспитанием черногрива. В тот же миг плети погасли, а синий дракон попятился назад, уже не рыча, а как-то жалобно тявкая, словно был не громадиной, а маленьким щенком. Внутри у меня разгорелась ненависть к Сиберу, и на ее фоне исчез даже страх перед синим драконом, который еще недавно напал на Дрейга. — В этом загоне драконов не избивают, — продолжил Тристан. — Я буду помнить о том, что ты гость Сибер в Академии, и если ты будешь следовать правилам того дома, в который пришел. Глаза Синеволосова снова сверкнули, и ему не понравился тон де Вира, а я мысленно расцеловала магов в обе щеки и даже в нос после такой-то фразы. И признаюсь, тогда он стал мне ближе. Всего на какой-то шаг, и этот шаг был первым. «Ваш насест подсвечен синим», — тем временем продолжил Тристен, глядя в лицо Сибера. И будь любезен, если твой дракон проявляет агрессивность по отношению к другим особям, замкни купол одиночества над его полетным пространством, и проблем больше не будет. Я увидела, как Девир коротко и несколько снисходительно кивнул своему собеседнику, а затем повернулся ко мне и произнес «Мы возвращаемся». «А как же ваш дракон?» Осведомилась я, стараясь не смотреть на Сибира, который, в свою очередь откровенно пялился на меня. И я не выдержала. Покосилась, поймав взгляд Синеволосого, и заметила, что в нем не было прежней злости и ярости, но было удивление и какой-то немой вопрос. «С Дрейгом все отлично, он не пострадал», ответил мне Девир и, схватив за локоть, развернул в сторону выхода. Решив более не злить хозяина, который защитил не только меня, но и чужого, по сути враждебного к нему дракона, Я поспешила вперед, чувствуя на спине чужой пронизывающий взгляд и догадываясь, кому именно он принадлежит.